Зверобой подметил все эти топографические особенности и постарался растолковать их своему другу. Под прикрытием холма, расположенного позади индейского становища, Зверобой и Чингачгук незаметно двигались вперед. Холм мешал свету от костра распространяться прямо над землей. Два смельчака, крадучись, приближались к лагерю. Зверобой решил, что не следует выходить из кустов, прямо против которых стояла пирога. Этот путь слишком быстро вывел бы их на освещенное место, потому что холм не примыкал к самой воде. Для начала молодые люди двинулись вдоль берега к северу и дошли почти до основания мыса. Тут они очутились в густой тени у подножья пологого берегового склона. Выбравшись из кустов, друзья остановились, чтобы оглядеться. За холмом все еще пылал костер, отбрасывая свет на вершины деревьев. Багровые блики, трепетавшие в листве, были очень эффектны. Но наблюдателям они только мешали. Все же зарево от костра оказывало друзьям некоторую услугу, так как они оставались в тени, а дикари находились на свету. Пользуясь этим, молодые люди стали приближаться к вершине холма. Зверобой по собственному настоянию шел впереди, опасаясь как бы деловар, обуреваемый слишком пылкими чувствами, не совершил какого-нибудь опрометчивого поступка. Понадобилось не более минуты, чтобы достичь подножия невысокого склона, а затем наступил самый опасный момент. Держа ружье на готове и в то же время не выдвигая слишком далеко вперед дуло, охотник с величайшей осторожностью подвигался вперед, пока, наконец, не поднялся достаточно высоко, чтобы взглянуть по ту сторону холма. При этом весь он оставался в тени, и только голова его очутилась на свету. Чингачгук стал рядом с ним, и оба замерли на месте, чтобы еще раз осмотреть лагерь. Желая, однако, укрыться от взгляда какого-нибудь слоняющегося бездела дела индейца, они поместились в тени огромного дуба. Теперь перед ними открылся весь лагерь. Темные фигуры, которые зверобой приметил раньше из пироги, находились всего в нескольких шагах от него, на самой вершине холма. Костер ярко пылал. Вокруг на бревнах расположились 13 воинов. Они о чем-то серьезно беседовали, и слон переходил из рук в руки. Первоначальный восторг индейцев несколько остыл, и теперь они обсуждали вопрос о том, действительно ли существует на свете такой диковинный зверь, и как он живет. Догадки их были столь же правдоподобны, как добрая половина научных гипотез, но только гораздо более остроумны. Впрочем, как бы ни ошибались индейцы в своих выводах и предположениях, нельзя отказать им в искренней заинтересованности, с какой они обсуждали этот вопрос. На время они забыли обо всем остальном, и наши искатели приключений Не могли выбрать более благоприятного момента, чтобы незаметно приблизиться к лагерю. Расстояние от костра, у которого грелись иракесские войны, и до дуба, скрывавшего зверобоя и чингачгука, не превышало 30 ярдов. На полдороги между костром и дубом сидели, собравшись в кружок, женщины. Поэтому надо было соблюдать величайшую осторожность и не производить ни малейшего шума. Женщины беседовали очень тихо, но в глухой лесной тишине можно было уловить даже обрывки их речей. Беззаботный девичий смех порой долетал, как мы знаем, даже до пироги. Зверобой почувствовал, как трепет пробежал по телу его друга когда тот впервые услышал сладостные звуки, вылетавшие из уст деловарки. Охотник даже положил руку на плечо индейца, как бы умоляя его владеть собой. Но тут разговор стал серьезнее, и оба вытянули шеи, чтобы лучше слышать.